Близкие контакты третьей степени. 1977 год. Если вы верите в инопланетян, это научный факт. Если не верите, научная фантастика. Сам я агностик, застрявший между двумя верованиями. Так что для меня это научное предположение. Стивен Спилберг. Ричард Дрейфус сыграл меня в трех фильмах. В некотором смысле он был моим альтер-эго. Единственным актером, с которым я когда-либо себя ассоциировал, на месте которого мог себя представить. Как считает Спилберг, все дело в упорстве и честолюбии, тех качествах, которые Дрейфусу определенно не чужды. Он ищет ответы, в нем кипит энергия, он быстро говорит и быстро двигается, и росту в нем явно не 6 футов и четыре дюйма. Я всегда хотел быть такого роста и знал, что мне этого не видать. А еще он милый. Кроме того... Он не особенно боится воды, в отличие от Спилберга. В некоторой степени. Это достоинство, безусловно, пригодилось на съемках челюстей. Было легко писать для него текст, просто представить себя в его положении и сказать. «Будь я на его месте, поступил бы вот так. Но пусть лучше он, чем я». Коротко говоря, он идеально подходил на роль Роя Нири в «Близких контактах». Рой совершенно обычный парень. Работа у него довольно скучная и радости не приносит. Подсознательно он хочет пережить нечто сверхъестественное, но совершенно не знает, что именно. Проще говоря, он по-детски наивен. И, разумеется, именно он сталкивается с масштабным засекреченным правительственным проектом под названием «Башня дьявола» в Вайоминге, транслирующим музыкальный сигнал, которым стала одна из самых гениальных тем Джона Уильямса «В космос». Предполагается, что сигнал даст пришельцам знать, что им будет оказан радушный прием, что им стоит спуститься на Землю и вступить в контакт с ее обитателями. У меня появилась идея передать это с помощью музыки, а не посредством субтитров в духе «Отведите меня к главному». Ведь в таком случае вам предстоит раскрыть небольшую тайну, разгадать партию из пяти нот, связывающую внеземную цивилизацию с человеческой расой. На самом деле сюжет довольно прост, хотя ему придает изюминку присутствие ребенка, которым движет простодушное любопытство, так же как Роем движет чуть более сложное стремление понять мир. Фильм оживляет и весьма неплохой юмор. Рой все время получает загадочные подсказки, свидетельствующие, что он находится на пути к чему-то настоящему и важному. Сложно забыть модель башни дьявола из пюре. Возможно, то, что Рой наконец добивается своей цели, встречает огромный космический корабль пришельцев. Как и Франсуа Трюфо, руководитель проекта, у которого свои проблемы с общением, ведь он не говорит по-английски. И в итоге решает зайти на борт. Предсказуемый результат. Но, учитывая общий контекст фильма, отнюдь не безрадостный. Ребенком Спилберг страдал от слабой формы дислексии. И поэтому мало читал. Но было исключение. Научная фантастика. Его отец обожал журналы вроде Amazing Stories, и сын разделял его энтузиазм. С фильмами было то же самое. Научная фантастика привлекла Стивена больше вестернов и фильмов про войну, что вполне понятно. Впервые этот жанр обрел успех именно в 50-е. У него появились свои предпочтения в рамках этого жанра. Например, ему больше нравились сюжеты, где пришельцы из открытого космоса вторгаются на Землю. а не рассказы о землянах, бороздящих просторы среди звезд. Все его проекты в этом направлении были такого рода. Кроме того, все пришельцы были сравнительно доброжелательны. Разумеется, за исключением войны миров. Отец Стивена смастерил простой телескоп, с помощью которого они изучали звезды. И глядя через него на небо, Спилберг все время представлял, каково это. Испытывать все чудеса вселенной. Для меня это было путешествие, полное открытий. Я не чувствовал тревоги, не чувствовал угрозы оттуда сверху. Я всегда смотрел в небо и видел одни лишь чудеса. Так что невозможно даже представить, что впервые снимая фильм в жанре научной фантастики, я сделаю его агрессивным. На формирование его вкуса повлияли и другие факторы. Например, он замечал, что во многих научно-фантастических рассказах дети были более восприимчивы к близким контактам третьей степени. Пока родители бегали туда-сюда и звонили в ФБР, Дети открыто, с изумлением, приближались к пришельцам. Как и во многих фильмах Спилберга, их главным желанием было начать общение, поговорить с теми, кто их посетил. Он превратил эту идею в нечто вроде космической проблемы для целей своего фильма. В 1974 году, когда Спилберг писал «Близкие контакты», он каким-то образом ощущал, что в связи с Холодной войной и отказом русских разговаривать с американцами, в связи с вотергейтским скандалом, И предстоящим импичментом Никсона в общении между людьми образовалась пропасть. Близкие контакты стали первой моей попыткой передать сообщение. Уж если мы можем общаться с пришельцами, неужели не в состоянии общаться друг с другом? Для меня это один из самых обнадеживающих фильмов из всех, в которых я когда-либо выступал сценаристом и режиссером. «Будь челюсти не фильмом, а мелодией, я сыграл бы ее на игрушечном ксилофоне». А вот близкие контакты потребовали бы больше усилий. Тут уже нужны все 88 клавиш. Стивен Спилберг. Кроме того, этот фильм один из самых загадочных. Вот вам пример. Ближе к финалу главный инопланетный корабль оставляет нескольких пассажиров, среди которых все знаменитые люди, пропавшие с лица Земли. Амелия Эрхарт, судья Кратер и так далее. Никто из них не постарел со времен исчезновения, и, судя по всему, все они вполне счастливы. Это еще один искренний посыл. Если он и впрямь нужен, пришельцы не обязательно будут злодеями. Конечно, не первый случай в картинах такого рода, но определенно достаточно редкий. Я действительно считаю, что из всех фильмов именно близкие контакты мне удалось снять именно так, как я себе их представлял. Стивен Спилберг По словам Спилберга, посыл таков, если хотите больше узнать о самом себе, следуйте дарованным вам богом инстинктам и найдете знаки, которые приведут вас туда, где случится главное. Тогда-то вам и предоставится шанс пообщаться с тем, что мы вам покажем. Вот и весь сюжет. Несмотря на впечатляющие декорации, снять картину оказалось довольно просто. Спилберг работал с Джулией и Майклом Филлипсами, прославившимися благодаря колоссальному успеху фильма «Афера». А съемки проходили на студии «Коламбия», которая в ту пору находилась в довольно плачевном финансовом положении. По его словам, никто не вмешивался в работу, а с волнением вполне можно было справиться. Оглядываясь назад, он задумывается, как поступил бы сегодня, позволил бы Дрейвсу отправиться в космос с пришельцами или нет. «Мне и 30 не было, когда я написал эту историю, а теперь, будучи отцом семейства с семью детьми, Я вряд ли позволил бы персонажу Ричарда Дрейфуса взойти на борт главного инопланетного корабля, бросив семью и покинуть планету из-за одержимости пришельцами. С другой стороны, в ту пору сам бы я поступил именно так. Взошёл на корабль. Мне бы хотелось исследовать мир вместе с этими ребятами. Разумеется, со Спилбергом согласился и Джордж Лукас. Встречу инопланетного корабля снимали не на улице, слишком много переменных, которые пришлось бы учитывать, а в двух неиспользуемых ангарах, оставшихся со времен Второй мировой войны. По размеру каждый из них был примерно как два футбольных поля и во много раз больше любого павильона звукозаписи в Голливуде. Однажды Лукас заглянул на площадку. Он только завершил основные съемки «Звездных войн» и сильно сомневался в своем сценарии, по его словам, Он смог оценить собственное творение только когда к нему добавили музыкальное сопровождение Джона Уильямса. Увиденное произвело на него большое впечатление. Он был уверен, что в его картине такого грандиозного космического корабля и близко нет. Спилберг, разумеется, тут же запротестовал. Он считал, что фильм Лукаса будет иметь огромный успех. Мол, подожди и сам увидишь. В какой-то момент Лукас в запале заявил, что слова надо подтверждать делом. и предложил перечислить друг другу процент от гонорара за эти два фильма. А именно, по 2,5%. Юристы оформили сделку. Разумеется, никто не проиграл. Близкие контакты стабильно пользовались успехом в кинопрокате. Но «Звездные войны» стали настоящим хитом. Два года спустя картина сместит челюсти в списке самых успешных фильмов. Спилберг довольно, хоть и не без иронии, замечает, что по сей день получает чеки за свою долю в фильме «Лукаса».